Глава 26. Пепельные тучи, собирающиеся с полудня, окрасили небо густой чернотой. Потом эти тучи, набухшие от дождя, начали налезать друг на друга, озаряясь яркими вспышками. Ветер был пропитан сыростью. После встречи с сержантом Ю Санген возвращалась домой в настроении подстать погоде, столь же бесцветным и унылым. Золотистый резиновый мячик, с которым обычно играл щенок, катался по двору, Плакучая ива раскачивалась на ветру, листья как взлохмоченные волосы. В гостиной было полутемно, во всем доме тихо. Свет в комнате Хайон на втором этаже не горел. Наверное, она еще не вернулась из школы. То, что Сангён недавно услышала, так до конца и не укладывалось в голове. Ей не хотелось верить ни единому слову сержанта Юм. Он и сам признавал, что у него нет доказательств, что всё это не более, чем его собственные умозаключения. Но, припоминая самый первый день Хайон в доме, Санген просто не могла полностью отмести то, что он говорил. Хаён ни разу не упомянула про бабушку с дедушкой с тех самых пор, как переехала жить к Санген и Джисону после пожара. Этот факт даже не приходил Санген в голову, пока сержант Ю не указал на него. Она была убеждена, что Хаён сознательно пытается не думать о них, поскольку это слишком для неё тяжело. Однако, учитывая то, что девочка спаслась из ужасного пожара, всё-таки было не похоже, чтобы она испытывала такой уж сильный стресс. Быстро приспособилась к жизни с отцом, словно только и ждала подходящего случая. Неужели она и вправду устроила пожар? Терялась в догадках Сонгён. И это был не просто пожар. Сержант Ю выдвинул даже еще более страшную версию. Перед тем, как загорелся дом, бабушка и дедушка Хаён были отравлены. Кто мог отравить пожилую пару и устроил пожар? В голове сам собой возникал страшный ответ, и Санген каждый раз решительно мотала головой. Ничего не доказано. Не надо делать поспешные выводы, и жаль, что сейчас рядом нет Джесона. Домой он вернется как минимум через 10 дней. До этого они с Хаён остаются одни. Это время, словно душило её, стискивало свои пальцы у неё на шее. Под двором пролетел порыв ветра. Со стуком посыпались капли дождя. Поспешив к двери, Сангён вдруг споткнулась о резиновый мячик. Подобрала его, подумав про щенка. «Нет, это совершенно исключено. Ребёнок, который с таким восторгом возится со щенком, просто не способен на что-то настолько ужасное». Однако, чем больше она пыталась отрицать услышанное, тем настойчивее в голову лезли неуютные мысли. Прикусив губу, Санген слегка сжала мячик в руке и бросила его под ноги. Едва она вошла в дом, как глаза сами собой нацелились на лестницу, ведущую на второй этаж. Санген всё колебалась, стоит ли двигаться навстречу неизвестности, рискуя наткнуться на то, что ей и в голову не могло прийти. Но после некоторого промедления всё-таки поднялась в комнату Хайон. Едва Санген открыла дверь, как щенок радостно метнулся ей навстречу. Подхватив его, она зашла в комнату, огляделась, не зная, что хочет здесь найти. Вокруг царил образцовый порядок. Учебники и прочие школьные принадлежности лежали на письменном столе в строго отведённых местах. Хайон явно была девочкой опрятной и организованной. Санген выдвинула ящик стола. Блокнотики, записные книжки, всякие канцелярские мелочи. Всё разложено по ранжиру. Щенок у неё на руках недовольно взвизгнул. Наверное, она его неловко придавила. Опустив кутёнка на пол, Сангён открыла гардероб. Различные предметы одежды были аккуратно развешены на плечиках. Проведя по ним рукой, она плотно закрыла дверцу. Вдруг припомнилось, как она шлёпнула хайон по щеке. Не исключено, что слова сержанта Ю просто сбили её с толку. У Хаён наверняка есть какое-то объяснение, о котором ей неизвестно. Она сделает вид, что ничего не знает. Не станет нарушать покой в семье из-за предположений какого-то постороннего человека. Придя к этой мысли, Сангён уже не могла оставаться в комнате. Взялась уже за дверную ручку, чтобы открыть дверь, когда вдруг услышала откуда-то жалобное повизгивание щенка. Обернулась и глядела комнату. Щенок, поскуливая, скрёб лапами одну из сторон комода. Похоже, какой-то запах изнутри привлёк его внимание. Совать нос ещё и в комод не хотелось, она некоторое время просто смотрела на него, а потом, наконец, решившись, выдвинула нижний ящик. Внутри лежало дополнительное одеяло. Сангён помимо воли облегчённо выдохнула. Щенок заскулил ещё пуще. Собравшись уже задвинуть ящик на место, она всё-таки осторожно приподняла одеяло. Под ним обнаружилась маленькая коробочка, которая сразу породила у неё зловещее чувство. Из неё вроде как исходил слабый, неприятный душок. Она и так зашла слишком далеко. Поздно поворачивать назад. Коробочка была размером с упаковку бумажных салфеток. нетяжелая. Осторожно открыв крышку, потрясённая Сангён едва её не выронила. Содержимое коробочки рассыпалось по всей комнате. При виде его Сангён пришла в ужас просто не могла поверить собственным глазам. Внутри оказалось несколько окоченевших мёртвых птичек. У некоторых были выдернуты перья, а животики вскрыты. Здесь же лежал и окровавленный перочинный ножик, которым наверняка их и резали. У Сангён кровь застыла в жилах. Сразу припомнилось, как в тот день, когда она занималась переводом Хайон в новую школу, та пыталась выхватить птичку из клетки на ребячей ферме. А теперь Сангён живо представила, как Хайон пытается пырнуть этим перочинным ножиком кошку. Девочка присоединилась к остальным детям, прекрасно зная, кто таскает птиц, но изображая полное невидение. Наверняка ей было просто любопытно, что они собираются делать. Что бы произошло, если бы кто-то из ребят не дрогнул, позволив кошке удрать? Лишь от одной мысли об этом волосы у Сангён встали дыбом. Она быстро подхватила щенка, который уже обнюхивал мёртвых птичек на полу, достала несколько салфеток, подобрала крошечные трупики и сложила их обратно в коробку, о чём только в этот момент не думалось. Утерев лоб, она без сил рухнула на кровать. пребывающий в блаженном неведении щенок запрыгнул ей на колени. Прижав его к себе и машинально поглаживая, Сангён ломала голову. Что можно сейчас предпринять? В итоге пока что решила просто дождаться возвращения Хайон из школы. Ещё несколько секунд она бездумно смотрела в пол, а потом накрыла крышкой коробку с птицами, погибшими мучительной смертью. Сангён сидела в гостиной, глубоко погрузившись в собственные мысли и не сознавая, что за окном вовсю льёт дождь. Она даже не заметила, как в дом вошла промокшая Хайон. Пришла в себя только тогда, когда девочка окликнула её с порога. Увидев её, Сангён наконец посмотрела за окно. «О, а я и не знала, что так поливает», — сказала она. «Не дадите мне полотенце?» — попросила Хайон. «А, да. Сейчас», — отозвалась Сангён, наконец поднимаясь на ноги после того, как несколько секунд просидела в оцепенении, глядя на мокрую Хайон. Всё тело казалось скованным и неловким, а голову словно набили каким-то скомканным мусором. Она сразу принесла из ванной большое полотенце, вытерла Хайон волосы, руки и ноги. Та просто насквозь промокла, и её надо было срочно переодеть. Тело девочки было совсем холодным, должно быть, она долго пробыла под дождём. Маленькие плечики дрожали. «Почему ты не позвонила мне из школы?» — спросила Сангён. «Да всё нормально. Я люблю, когда дождь», — отозвалась Хайон. «Иди в ванную и прими горячий душ, я принесу тебе во что переодеться». «Нет, я сама», — сказала Хайон, и, не дожидаясь возражений, устремилась к лестнице. С неё всё ещё капало. Пока Хайон принимала душ, Сангён вскипятила воду приготовила горячее молоко и пирожное с шоколадным муссом. После душа щёки Хаён порозовели. Сама Сангён тоже почувствовала себя малость получше. Войдя в кухню и увидев лежащий на тарелке лакомство, девочка крепко обняла её сзади, прижавшись к спине. Сангён затаила дыхание. Едва удержалась, чтобы не оттолкнуть её прочь. Усевшись, Хаён принялась рассказывать ей про свою прогулку под дождём. Весело щебетала и вид у был самый что ни на есть довольный. В другой ситуации Сангён охотно поддержала бы разговор, но сделала вид, что полностью поглощена уборкой тарелок, избегая взгляда Хайон. «А вы какую погоду любите?» — спросила та. «Я-то?» «Солнечную, весеннюю, наверное», — отозвалась Сангён, даже не думая об этом. Ей хотелось, чтобы девочка поскорее расправилась с едой и убралась к себе наверх. Не хотелось сидеть с ней лицом к лицу и делать вид, будто ничего не случилось. Да Сангёна не думала, что это у неё выйдет. Ей требовалось какое-то время, чтобы взять себя в руки. Хаён была на удивление разговорчива. Всё болтала без умолку обо всяких школьных событиях, рассказывала в подробностях, как ухаживала с ребятами за грядками на огороде. Буквально всё, что она говорила, действовало Сангёна на нервы. Недавно учительница девочки прислала ей СМС-ку, обеспокоенная тем, что другие дети избегают её после происшествия с кошкой. «И вот вам Хаён, врет на голубом глазу, хотя так легко поймать её на вранье, если проявить хоть капельку внимательности. Это всё для того, чтобы показать, что у неё нет никаких проблем в школе», подумала Сангён, «или по какой-то другой причине». Заметив, что Сангён ведёт себя не так, как обычно, Хаён умолкла на полусловие и посмотрела на неё. «Что-то случилось?» — спросила она. «Эм... Что-то голова разболелась, — ответила Сангён. В висках и вправду начинала тупо пульсировать. Нет, всё тело начинало пульсировать. Сильно болит? — поинтересовалась Хайон. Нет, надо просто принять таблетку и немного вздремнуть, и всё будет в порядке, — отозвалась Сангён. Хайон просто продолжала сидеть, прищурившись и пытаясь что-то прочесть по её лицу. Вдруг за окном полыхнула молния. Вскоре загрохотала. Даже Хайон, которая уверяла, что любит дождливую погоду, вздрогнула и перевела взгляд за окно. Глядя на то, как дождевые капли бьют в стекло, она тихо прошептала. «Почти как в тот день, когда умерла моя мама». Сангён вдруг встревожилась. «Была гроза прямо как сейчас», — мрачным тоном добавила Хайон. Напоминание о матери, видимо, испортило ей настроение. Похоже, пропал и аппетит. Положив вилку, девочка направилась в свою комнату. А Сангён двинулась в свою собственную спальню. Тело казалось каким-то тяжёлым, а она едва поднялась из-за стола. Приложила ладонь к лбу, он был горячим. Похоже, простудилась. Приняв лекарство от простуды, вытащенная из шкафчика, Сангён легла на кровать. Голова раскалывалась. Мысли её постоянно возвращались ко второму этажу, но в доме было тихо. Слышались лишь шум ливня и потрескивание оконных стёкол, на которые наваливался ветер. Когда лекарство подействовало, Сангён незаметно для себя задремала.